В этом же колхозе пахота с весны была, и такая, что в чужих глядеть совестно. Встречаюсь я с председателем. Как, говорю, у вас тракторист работает? Не жалуемся, — отвечает. — С чего это, думаю, он такой добрый? На другой день увиделся я с ребятами, выяснил причину председательской доброты. Председатель семена подвез... некондиционные и с запозданием. Воду задержал на два часа, прицепщика вовремя не выделил. Как ему теперь жаловаться на плохую пахоту? А трактористы об нем молчат. Им что? Они нынче здесь, завтра там. Молчат. Наладили они это к жить по принципу умолчания и взаимного отпущения грехов. А от этого принципа приволье сорнякам. А вот от такого разговора, какой мы сейчас слышали между Бортниковым и Огородниковой, не сорняки, а хлеб вырастет. То, что Степан отбросил все личное и не побоялся заговорить о Василии в присутствии многих людей, знавших всю их историю, удивило Василия. Андрей заметил сдвинутые брови Бортникова, лицо, ставшее серьезным и раздумчивым, и сказал себе... То, что Валя с Настей расшевелили и подняли, то Мохов закрепит. О чем он говорит? О профилактике? Это важно. И он по-новому ставит вопрос. «А ну, послушаем повнимательнее. У Мохова всегда есть чему поучиться». Андрей откинулся на спинку стула и с удовольствием слушал негромкую, размеренную речь Степана. «Доктора говорят, что легче предупреждать болезни, чем лечить». То же самое можно сказать и о тракторном парке. У нас тоже есть своя профилактика болезней – часы технического ухода. И до сих пор не поняли мы всего значения этого дела. Нынче я заведую полевым ремонтом. В моем распоряжении и ремонтная летучка, и бригадные полевые мастерские. И ставлю я перед собой такую главную задачу – научить людей – правильной профилактики, предупреждению аварий, а главное, добьюсь такого порядка, чтобы час технического ухода был законом. У нас глаза в одну сторону смотрят. За аварию на поле с трактористов взыскивают строго, а на нарушение правил технического ухода смотрят спустя рукава. Я хочу за нарушение этих правил взыскивать, как за самый злой и вредный для МТС поступок, и прошу руководство дать мне на этот счет широкие полномочия, а трактористов прошу на меня не обижаться за строгость. После Степана выступило еще несколько коммунистов, и настроение собравшихся уже ясно определилось. Буянов шепнул Василию, кто из нас выступит от Первомайского колхоза. «Мы друг другу не помеха», — также же шепотом ответил Василий. «Если из одного колхоза подвое будут выступать, то собрание не кончится и к утру. Если уж одному выступать, то мне. Я ж тут вначале не додумал. Надо теперь самому и в открытую покритиковать свою позицию, иначе нехорошо будет». Ну что ж. Буянов был разочарован. Ему хотелось выступить самому. Он был теперь секретарем партийной организации, пока еще немногочисленной, но сильной своей спайкой с колхозными передовиками и своим авторитетом. Он видел, что из месяца в месяц расширялся круг жизни. И ему хотелось рассказать партактиву о том, как он, принц запечный, превратился в секретаря партийной организации, о том, как захудалый и никому неизвестный Первомайский колхоз своим быстрым подъемом сперва завоевал общее уважение в своем районе, а теперь уже вызвал интерес и в области. Эх, не сумеет он об этом выступить, подумал Буянов о Василии. Тут разговор политический и требуются слова партийного руководства. И Буянов тоже решил выступить. Очередь в прениях дошла до Василия. Должен я сказать прямо, не сразу вник в сущность вопроса, начал он. С первоначала показался мне план товарища Прохарченко завышенным. А чего так вышло? Пока я смотрел на планы МТС со стороны... Все мне показалось невыполнимым. А когда заглянул снутри, то неловко мне стало, что прибеднялся. Срам нам будет, если при этакой МТС, да при добавке новых машин мы не сумеем свой план осуществить. Это я как бывший тракторист говорю. А что я смогу как председатель? Многое я смогу. Вот оно, — думал Андрей. Вот оно то... Чего ради собрали мы это собрание? Если каждый ясно увидит трудности и скажет, что я смогу, смогу я многое, то цель достигнута. Один за другим выступали колхозники и МТСовцы. Тот страстный и прямой тон, который задала собранию Валентина, сохранился до самого конца. Андрей поддерживал его то насмешливыми и резкими репликами, то возгласами одобрения. Товарищ Рубанов. «Пригласи же выступить нашего лучшего бригадира тракторной бригады Ивана Ивановича Сенцова», — говорил он, первый начинал аплодировать, и весь цех встречал оратора аплодисментами. После многочисленных выступлений Андрей перегнулся через стол и с веселым ожесточением сказал, «Мы слушали лучших. Почему молчат те, кто не выполнял норм? Как они думают жить и работать дальше?» Бригадир моторной бригады, товарищ Любомудров, — подхватил Рубанов. По группе моторов шла основная масса простоев прошлого года. Просим выйти и рассказать, как жили и как будете жить. — А ну, послушаем нашего главного бракодела, — возгласил Андрей, и гремучая Р раскатилась по всему цеху. Побелевший от стыда и досады Любомудров шел вперед. «Мы главные бракоделы? А кто разобрался в причинах плохого ремонта моторов? Как помог нам старший механик Семенов? Где наши лучшие мастера?» Семенов отнял их у нас и дал нам неопытных новичков. «Мы все были неопытными новичками», — отозвался с места Семенов. «Новичков надо учить. Прошу не перебивать. Старший механик Семенов обезлюдил моторную бригаду». «Нечего валить на механиков», — крикнул кто-то из рабочих. «По всем бригадам одно положение. МТС растет, опытные мастера сами становятся руководителями участков. А как моторники работают с новичками, об этом Женюрка расскажет. Он сейчас в соседнем цехе работает. Его можно позвать». Из соседнего цеха позвали Женюрку, белокурова невысокого подростка. Оно, ну, Евгений Петрович Митрофанов, прошу на трибуну», — сказал Рубанов. Расскажи, как тебя Любомудров обучает. Женюрка встал рядом с Любомудровым. Круглая кепочка его с пуговкой на макушке едва торчала из-за трибуны. Но держался парнишка с достоинством и уверенностью. Я в моторной бригаде работать не стану. Тося веселого из Медницкого цеха хвастает. Заливку подшипников бобитом с присадкой никеля показывают. И все ей бригадир объясняет. А я от товарища Любомудрого слышу одно — подай да принеси. А когда он выпивший, то еще слова употребляет. Любомудров смутился, но вызывающе сказал — и употребляю слова. По цеху пронеслись смех и возгласы. Правильно же, Нюрка, выводи напрямоту. Этим словам, конечно, можно от него обучиться, а другой науки от него нету. Меня мать не для того в МТС посылала. «Мне мать говорила, мастером будешь, а меня мастерству не обучают». «И употребляю слова», — повторил Любомудров. «А как их не употреблять, когда в тракторах не моторы, а утиль, а с тебя требуют ремонта? И еще планы собираются увеличивать, нормы перевыполнять. Ерунда это! Правильно, товарищ Высоцкий говорит». Высоцкий мучительно покраснел. Из всех присутствующих только Любомудров, пьяница и бузатер поддержала агронома. И это было самым тяжелым для Высоцкого. «Спасибо. Спасибо, женерка, за рассказ», — сказал Рубанов. Женерка чинно отправился к себе в цех. «Если посмотреть в корень, — продолжал Любомудров, — если дать полный процентный анализ работы нашей моторной бригады, то нет». «Вы нам непроцентный анализ давайте», — врезался в сдержанный гул цеха и сразу приглушил все звуки жесткий голос Андрея. «Вы нам скажите, почему сегодня у ХТЗ номер семнадцать только что выпущенный нами из ремонта мотор, стал на первом перегоне?» «Если дать вообще полный анализ», — попытался продолжать на свой лад Любомудров и снова еще резче и грознее перебил его голос Андрея. Партактив с вас не вообще анализ спрашивает, а ждет ответа, почему встал ХТЗ номер семнадцать. «Я прошу не перебивать», — хотел обидчиво возразить Любомудров, но увидел выражение лица Андрея и осекся. В глазах секретаря была отчужденность, взгляд его стал ощутимым и острым, как прикосновение железа на морозе. Механик сбился и забормотал. Так что обнаружились неисправности, а почему они обнаружились? Почему мы спрашиваем? Окончательно сбившись и орабев, любомудров молча переминался на трибуне. Молчите! Андрей поднялся с места и оперся кулаками о край стола. Молчите? Ну так я сам отвечу, почему они обнаружились. потому что вы воспользовались болезнью старшего механика и неопытностью приемщика, молодого тракториста, и подсунули ему трактор без проверки и без обкатки. Решили, что и такой сойдет. Вместо того, чтобы проверить, за пол бегали, так или не так. Большое лицо Любомудрого побледнело. Андрей видел эту разлившуюся по всему лицу бледность, но она не смутила его. «На что надеетесь?» — в упор спрашивал он. «На что ведете расчет? Молчите!» Весь сжавшись, сидел Высоцкий. Ему казалось, что какими-то отраженными ударами, рикошетом, хлещущие слова секретаря попадали и в него. Не случайно именно Любомудров взял его под свою защиту. «В самое горячее время из пивных не вылезаете, с партийным билетом в кармане бракодельством занимаетесь!» Узкие губы секретаря, Плотно сжимались после каждой фразы, и мгновенное молчание, отделявшее одну фразу от другой, было страшнее слов. Судить будем, браконьеров! Жалости пусть не ждут. Интересы народа для нас выше жалости. Андрей кончил, а Прохарченко, которому горячность Андрея вернула дар речи и свойственную ему за душевную убедительность слов, подхватил. За вчерашний случай жестоко осудим. И ты нашу жестокость, Любомудров, примешь и даже обидеться на нее не сможешь, потому что ты знать будешь нашу правоту». «А почему Любомудрову до сих пор спускали?» — раздался голос с места. Прохарченко поднял голову. Круглое, усатое лицо его было сурово. Казалось, он хочет оборвать спросившего, но он сказал. «Моя вина». «Занялся строительством и оборудованием». За организацией ремонта проглядел. Надо сказать и то, что такого бракодельства, как сегодня, не бывало раньше в МТС. «Много сделал Прохарченко за два года», — продолжал тот же голос с места. «Мы его уважаем, но есть и у него, и у всего руководства МТС ошибки. Почему руководство не критикуют?» «Вот ты и покритикуй, не бойся», — пригласил Рубанов. «А я и не боюсь», — на ходу говорил токарь Лобов. Прежде чем вводить почасовой график и новую организацию труда, нашему руководству вокруг себя надо поглядеть. Со старых специалистов плохо спрашиваем, молодых выдвигать боимся. Бушевали страсти в демонтажно-монтажном цехе, и ошеломленные их потоком стыли у стен огромные неподвижные машины. Валентина не замечала своей съехавшей на бок шапочки, рассыпавшихся волос, расстегнувшегося ворота блузки, и МТС, которая недавно впервые возникла перед ней сквозь снежную пелену, теперь приобрела такую живую плоть и стала такой близкой, что Валентина понимала, что это ощущение не пройдет. «Придется или не придется ей работать в МТС, все равно все происходящее здесь будет волновать, как волнует судьба родного села, родного дома, родной семьи». Высоцкий не смотрел ни на кого, и люди избегали встречаться с ним взглядами, словно им неловко было за агроном. Он зажал худые руки между коленями, опустил осунувшееся и постаревшее за этот вечер лицо. Изредка он поднимал блестевшие нездоровым блеском глаза, и хотя по возрасту многие собравшихся были гораздо старше его, и другим, и ему самому в этот час казалось, что он самый старый, самый немощный, самый страдающий из всего многолюдного сборища. Всегда он гордился своей моложавостью, еще несколько часов назад, входя в цех, он, уверенный в правоте и значимости своих слов и дел, чувствовал себя совсем бодрым и молодым. И вдруг ему показалось, что подступила старость. Вошел молодым. Выду стариком», — думал он о себе, еще не понимая того, что отстал он от жизни совсем не потому, что состарился, а наоборот, потому и показался стариком себе и другим, что отстал от жизни. И это явно обнаружилось на собрании. Та ограниченность и нерешительность, которую он пытался объяснить старостью, обнаружилась внезапно в его делах, в кропотливом и все же беспомощном анализе. в тех мероприятиях, которые вчера еще он считал значительными и проводил так старательно, и которые сегодня оказались ничтожными. Шесть хороших тракторных бригад, движение тракторов с севера на юг. Он бился над этим два года и считал, что делает важное дело. Но какая немощность была во всем этом. И вот пришла розовая в каракулевой Кубанки, его бывшая ученица, девочка с исцарапанными ногами и разом раскидала, расшвыряла все, что он так любовно и кропотливо делал, и оказалась права, и легко открыла новые пути, несоизмеримые с теми, которые открывал он, и повела за собой других, и уже забыла о нем. Не только она. но и остальные уже забыли о нем и потеряли к нему интерес, как во время горячих спортивных состязаний теряют интерес к борцу, слишком явно и скоро обнаружившему свою неспособность к победе. Никто не вспоминал о его выступлении. Горячие споры шли теперь не о том, выполним или не выполним план, а лишь о том, как добиться его скорейшего выполнения. Раздавались речи и реплики, шутки чередовались с гневными возгласами, убежденность перемежалась с тревогой, и среди общего оживления один Высоцкий становился все неподвижнее. Темнело. От сумерек цех казался глубже, больше, лица сливались, и только глаза до да металлические части машин блестели в полумраке. В конце собрания выступил Андрей. Он бросал слова в глубину цеха, цех отвечал ему дружным гулом. Товарищ Высоцкий утверждает, что план, предложенный Прохарченко, годен для Кубани, а не для Угрени, и что я защищаю этот план по незнанию местных условий. Да, я еще недостаточно изучил район и его условия и возможности, но не у вас я буду спрашивать об этих возможностях, товарищ Высоцкий. Я спрошу о них у многотысячного коллектива колхозников, агрономов, трактористов, комбайнеров, рабочих нашего района. Я спрошу у них. Правильно прокатилось по рядам. Вы говорили сегодня о невыполнимости наших планов, а трактористы, комбайнеры и рабочие, выступавшие здесь, обязались перевыполнить эти планы. Я поверю им, а не вам. И снова, как колоколом загудел цех, правильно, мы введем почасовой график работы. Мы завершим радиофикацию и диспетчеризацию МТС. Мы организуем соревнования между полеводами и трактористами. И мы выполним и перевыполним все намеченное нами. Здесь не Кубань, здесь Угрень. Но не пройдет и двух-трех лет, как мы вызовем на соревнования один из лучших кубанских районов. Правильно я говорю, товарищи. И в третий раз еще веселее и грознее откликнулся демонтажно-монтажный цех голосами колхозников и МТСовцев. Правильно. После собрания расходились медленно и неохотно. В толпе Валентина увидела Высоцкого. Он шел к выходу один. Он сильно сутулился, в мышцах шеи и плеч чувствовалось напряжение. Люди избегали встречаться с ним взглядами, словно им было и жалко его, и стыдно за него. Ей стало жаль его. Теперь, когда прошел полемический азарт, когда победа была безоговорочной и полной, Валентине захотелось подойти к нему, найти для него хорошие дружеские слова, ободрить его, помочь ему разобраться в своей ошибке. Может быть, он даже нужен был сегодня вместе с цифрами его докладной. Как нужен бывает камень для того, чтобы поток, забурлив и закипев вокруг него, обнаружил свою скрытую и незаметную при обычном течении силу. Может быть, искусство Андрея как руководителя проявилось и в том, чтобы дать Высоцкому сыграть эту роль, роль маленького камня в большом потоке и тем самым нагляднее выявить потенциальную силу движения. Только теперь Валентина полностью понимала замысел Андрея. Люди ушли с собрания не теми, что пришли на него. Особенно ясно последовательный переход от недоверия к уверенности к активному стремлению включиться в работу МТС выявился во всем поведении Василий. «Дядя Вася не всегда сразу ухватит нужное», — думала Валентина. «Но зато уж если возьмется, то считай дело сделанным. Теперь они в паре с Настей Огородниковой такие развернут дела, что жарко станет». Василий и Буянов проходили мимо, и она услышала, как они перебросились несколькими фразами. «Умеет, Петрович, зажечь народ», — сказал Буянов. Э, Петрович, значительно и любовно протянул Василий. Не человек дрожжи, в какую квашню не сунь, всякое тесто забродит и пойдет вверх подыматься. Валентина на полчаса задержалась в цехе, разговаривая то с одним, то с другим из друзей и знакомых, а потом обнаружила исчезновение Андрея и отправилась на розыски. В кабинете Высоцкого она застала Прохарченко и Рубанова. Оба были взволнованы. Только что вышел отсюда Вениамин Иванович, наотрез отказался от работы. — Отказался? А вы что же? — Вы что же ему сказали, испугавшись за агронома, спросила Валентина. — Что ж, — ответил Прохарченко, — предложили остаться, а уговаривать не стали. Не может возглавлять большое дело человек, который в него не верит. Он, конечно, одумается со временем, да ведь нам ждать-то некогда. Март на исходе, посевная на носу. Да и болен он, грудная жаба у него разыгралась. Неужели отпустите его из МТС? Думаем временно отпустить, вроде в длительный отпуск по болезни. Полечится, поразмыслит, а там видно будет. Мы ему, конечно, всегда рады. А пока племянница, видно, придется тебе браться за дело. Мне? Нельзя же так сразу решать. Мы об этом... Давно подумывали. Эта заваруха с планами у нас не первый день. Андрей знает об отказе Высоцкого? Знает. При Петровиче разговор был. Он только-только вышел отсюда искать тебя. В свете фар мелькали протянутые лапы елей. Валентина сидела в машине рядом с мужем. Она не переставала думать о Высоцком. Жалко старика. Ведь для него это настоящее горе. — Где тут горе? — нахмурившись, сказал Андрей. — Вызовем его в район, поговорим и отправим месяца на два в командировку в передовые МТС. Поездит, подумает и снова за дело. Где ж тут горе? Тяжело, конечно, сознаться в ошибке, а до горя еще далеко. Да и не старик он вовсе. Посидит, посмотрит, подумает и совсем помолодеет. Это, кажется, одна из твоих специальностей — омолаживать. Скажи. Ты был уверен, что на собрании он останется в одиночестве? Конечно. Мы же обсуждали на бюро райкома, говорили с людьми, знакомили их с материалами, советовались. Что ж ты думаешь, такое собрание созывают с бухты-барахты? Выходит, ты просто использовал его так, как тебе было нужно. Это жестоко по отношению к нему. Это нужнее ему, чем кому бы то ни было. Без этого он не сумел бы понять свои ошибки. Он и сейчас еще не все понял, но поймет. А использовать мы, конечно, использовали и его материалы, и его выступления. Так обрисовать все трудности, как он, не сумеет никто. А люди должны знать, что берутся за трудное дело. Они умолкли. Андрей погладил руку жены. Она отлично понимала все, что он думал и чувствовал. Несколько раз при выходе из МТС... Она ловила на себе его взгляд признательный и доверчивый. Она хотела слов, но он молчал. У него не было склонности к покаянным речам. Он считал, что можно прекрасно обойтись без объяснений и покаяний. — Ты знаешь, Валентинка, может быть, тебе придется занять место Высоцкого, — сказал он, как ни в чем не бывало. — Прохарченко сказал тебе об этом? — Андрей говорил таким тоном, как будто он никогда не находил эгоистичным ее желание работать в МТС, как будто никогда не существовало ни ссоры, ни тревожной ночи, проведенной в холодной кухне. Ну, погодишь ты, подумала Валентина. Она притворно вздохнула. А я-то думала, что буду сидеть дома, стряпать обед и вообще помогать моему бедному, заброшенному мужу. Он сильнее сжал ее пальцы и попробовал пошутить. Ты мой лучший друг и помощник, моя правая рука. Нет, и это не точно сказано. Если говорить языком твоего приятеля Матвеича, то ты не пристижная, ты коренник, и мы с тобой пара. Как ты сразу повернула собрание, молодец. Но Валентине и этого было мало. Она желала полностью вкусить плоды победы и не в ее характере было упускать возможности. «Люблю я, между прочим, самокритику», — сказала она мечтательно, особенно со стороны секретарей райкомов. Представь себе человека, который всю жизнь внедряет самокритику в широкие народные массы, и вдруг этот человек раз в жизни сам себя покритикует. До да чего приятно услышать!» «Валентинка, ладно, я вел себя с тобой как дурень, если уж тебе необходимо это услышать. Такая самокритика тебя устраивает? Так уж и быть. А у тебя оказался очень противный характер. Разобиделся на жену и отправился ночью в калошах на кухню разжигать примус. Смотрите все, какой я беспризорный, заброшенный муж. Валька, я тебе выдал самокритику полной меры. Я же не поскупился. Чего тебе еще? У тебя тоже характерец. «Кстати, ты не помнишь, кто утверждал, что обсуждать докладную Высоцкого на апарт-активе нелепо и неразумно?» Валентина засмеялась, положила голову на плечо мужа и поспешила переменить тему. «Ты знаешь, я часто видела это во сне. Вот так. Что? Ветер и ворство его пальто у моей щеки. И мне было хорошо. Во сне лучше? Или в жизни? Нет?» Сейчас лучше, чем во сне. Странное все-таки чувство любовь. Оно не притупляется. Сколько лет мы живем вместе, а все как будто впервые. Интересно, у всех так или только у нас, а кто их знает, как у других? Мне, как секретарю райкома, никто об этом не докладывает. Андрей плохо переносил чрезмерные дозы чистой лирики. И часто в тех случаях, когда на Валентину находил лирический стих, он охлаждал ее добродушными насмешками. Обычно Валентина легко приноравливалась к этой его особенности, но сегодня она огорчилась. Она собралась была обидеться, но он прижался щекой к ее лбу и сказал с той скупой нежностью цену, которой Валентина хорошо знала. «Я ж никому не докладываю о том, как нам с тобой хорошо, Валентинка. Машина выехала из леса, и россыпь огней открылась впереди. Приближался угрень. «Молчит», — думала Валентина о муже. «Что у него в мыслях? Сейчас, когда нам так хорошо, он не может не думать о Высоцком». «Он хороший», — сказала она. «Почему с ним случилось так?» «Засиделся», — ответил Андрей, сразу поняв, о ком идет речь. засиделся на месте и уперся лбом в свой угрень. «А ты не считаешь, что есть и твоя вина в том, что он засиделся?» «Секретарь райкома всегда и во всех районных неполадках виноват. Такая должность», — ответил он таким тоном, что непонятно было, признавал ли он ошибку, уклонялся ли от ответа, пытался ли по своему обычаю прятать за шуткой как раз то, что волновало. Белый свет из окон райкома ударил в лицо, и Андрей сказал, «Заглянем на минутку. Не можешь ты спокойно проехать мимо райкома, ведь ночь на дворе, люди спать ложатся». Для порядка проворчала Валентина, но покорно вылезла из эмки и вслед за мужем вошла в райком.